Глава двадцатая Меня успокаивало то, что времени оставалось достаточно. Достаточно для того, чтобы поговорить с Евгением и переубедить того отменить сегодняшние планы. Но для этого, для начала следовало с ним связаться, а лысый наглец отключил телефон и не желал со мной беседовать. Ну ничего. Благодаря Иисусу мы без проблем вычислили местонахождение Евгения и подъехали к нужному месту. Мы остановились возле трехэтажного желтого дома с облупившейся краской. Он находился в одном из самых неблагополучных районов Петербурга. Повсюду здесь стояли заводы с ржавыми заборами, бетонные конструкции неизвестного назначения. Редко передвигались люди, в основном пешком или на совсем уж дешевых автомобилях. Много пьяниц и бездомных. И что начальник охраны, хоть и бывший, богатого рода, Забыл в подобном месте. Очевидно, что не перекусить заскочил. Потому что подслушал Иисус, было ясно, что здесь Евгений вербует людей к себе на задание. Видимо, своих для задуманного не хватало. Но оно и понятно. Насколько я знаю, у Евгения в подчинении человек 15-20, и всех их хватит максимум для того, чтобы потянуть время в библиотеке, а для императорского поместья нужны еще люди. Ну или наоборот. Мы увидели припаркованный автомобиль возле одного из подъездов и остановились там же. Иисус заглушил машину, и мы вышли наружу. На небе тем временем начинал разливаться закатный свет, он отдавал розовым вперемешку с серым, надвигались тучи, а помимо этого атмосферности добавляла гнетущая тишина и общее неблагополучие района. Единственным значимым источником шума, помимо скрип ржавых качелей, лая собак где-то неподалеку, была музыка, игравшая из окна первого этажа и подъезда. Из того самого, куда, видимо, и зашел Евгений со своими ребятами. Раньше подобную музыку я слышал в основном из блатных кабаков, да из каких-нибудь заниженных дешевых машин с излишней тонировкой. В общем, пока что ситуация не предвещала ничего хорошего. «Я пойду с тобой», – произнес Иисус, хотя я только открыл рот для того, чтобы предложить обратное. В принципе, верно. Если вдруг предстоит драться, а у этого не маленькая вероятность, то лучше уж иметь подмогу. Тем более, что Иисус довольно умелый каратист, да и с буквенной магией управляется, что надо. «Хорошо», – кивнул я и двинулся к единственному открытому подъезду, по пути прохрустел руками, размял спину. «Береженого Бог бережет. Не успели мы с Иисусом дойти до подъезда» как дверь в него вдруг распахнулась с неприятным звуком, ударившись железной поверхностью о стену. Прямо на глазах из проема вырос широченный бугай в черном потрепанном пиджаке. Лицо то ли сильно опухшее, то ли имеет ярко выраженные азиатские черты. На голове сверкающая залысина, лишь по бокам обрамленная сальными пучками. В глазах озабоченность. На пальце старенький, но еще рабочий макл. Незнакомец тут же обратил на нас внимание – и хмыкнул с приподнятой бровью вы кто такие грубым хриплым голосом произнес он я андрей а это и ответил я стараясь вырулить ситуацию на мирные рельсы попытка не пытка вдруг получится без рукоприкладства мне насрать чего вы тут забыли выпалил незнакомец так моя человечность начинает трещать по швам но сдаваться рано попытка номер два К вам минут десять назад зашел мой друг по имени Евгений, лысый такой крупный, и мне срочно нужно с ним поговорить. Желательно до того момента, пока он не договорится с местными отбросами для участия в плане. «Пустите внутрь», – кивнул я на подъезд. Бугай же сделал такое лицо, будто его сейчас вырвет. Он почесал свою залысину, а потом смачно харкнул на раздолбанный будто после дождя из метеоритов асфальт под ногами – Я тебе что, девка, по вызову, что ли, все твои просьбы исполнять? Он смерил подозревающим взглядом Иисуса, что стоял рядом. Валите отсюда, говорю, никаких Евгеньев я не знаю, я здесь вас видеть не хочу, ясно? Он достал из кармана помятую пачку сигарет и закурил, как ни в чем не бывало. Мы с Иисусом переглянулись, устало вздохнули. Последняя попытка, прошептал я ему и шагнул к бугаю. «Что?» – удивленно спросил Иисус. «По-хорошему прошу, просто пустите нас внутрь. Мы, честное слово, только поговорить решили. Разве так тяжело пойти к нам навстречу? Это ведь совершенно несложно. Сложнее будет, если разгорится конфликт, а оно нам всем не надо, ведь так?» И хотя я понимал, что попытка в итоге останется тщетной, тем не менее не дать шанса этому малоумку не мог. Таковы мои принципы. Сделай все, чтобы избежать конфликта, дабы, когда он начнется, совесть была чиста. Плюнув едким дымом прямо мне в лицо, здоровяк рассмеялся, рассмеялся как-то болезненно, начал кашлять. «Да, смешно», — искренне улыбнулся я, скалив зубы, помахал ладонью, чтобы развеять дым, и саданул ублюдку по челюсти. Из его рта вместе с кровавыми слюнями вылетела сигарета. Здоровяк хмыкнул и слегка покачнулся. С какой-то невероятной досадой поглядел на укатившуюся под камень табачную палочку и нахмурился. «Ну, сука!» – прохрипел он, насупившись, будто разъяренный кабан, и воздел руку в попытке написать в воздухе свою букву, но я не дал ему этого сделать, ударив еще раз, в этот раз коленом прямо по животу. Но здоровяк лишь слабо крякнул и тут же схватил меня за грудки, будто тряпичную куклу, откинул в сторону». Я приземлился на спину и из горизонтального положения увидел, как Иисус на огромной скорости подлетает к ублюдку и точным ударом ноги отправляет того в нокаут. И все? Одним ударом? Два, один в пользу каратистов. Впрочем, радоваться было преждевременно. В окне на первом этаже мелькнуло чье-то лицо и затихла музыка, а сразу после из подъезда донесся чей-то топот и крик. Я поднялся на ноги и активировал силу, выведя филигранную «йо», что в этом злополучном месте смотрелось как постороннее, будто золотая ложка в тарелке с макаронами из дешевого супермаркета. Тоже сделал Иисус четким движением, расчертив черную будто смоль «ха». Выбежавших на улицу мы встретили во всеоружие, устроившись по бокам от двери. Благодаря эффекту неожиданности нам с Иисусом удалось вывести из строя первых, что оказались перед нами. Я пронзил плечо худого бородача энергетической стрелой, а Иисус черным булыжником, что оказался у него вместо кулака, одним ударом вырубил блондина. Но это было только начало. Мы разобрались с двумя, но сразу за ними, будто вода из прорвавшейся плотины... Из подъезда вывалились остальные, очень много, минимум человек десять. В последующие минуты полторы происходило полное вакханалия. нас всех будто утянуло водоворот хаоса, пошла сильнейшая неразбериха. Все смешалось, стало каким-то нереальным. В ушах надолго задержался гул, тело отяжелело, на меня тут же набросились четверо или пятеро, как минимум двое из них уже с активной силой. Перед глазами замаячили огненные языки, стало жарко, дышалось с трудом. Тем не менее я отмахивался как мог. Первым делом активировал взрыв, который отбросил бедолагу, внешность которого даже не успел разобрать, точно в другого незнакомца, что терся возле Иисуса. Вместе они отлетели в стену. Сразу после я попытался создать энергетических калашников, дабы покончить с дракой побыстрее, но мне не позволили этого сделать». Для материализации такого сложного заклинания требовалось хотя бы минимальная концентрация и время, но ни первого, ни второго у меня сейчас не было, поэтому, прервав создание оружия, я передал энергию себе на кулак, которым засадил кому-то по печени. Тут же получил ответ со спины, меня ударили чем-то тяжелым, и я повалился на землю. Первым делом, естественно, создал энергетический щит, накинув его на себя, будто черепаш и панцирь. В который спустя секунду врезался огненный поток. По спине побежали ручьи пота, сердце заколотилось еще сильнее, но в целом меня не затронуло. Послав взрывную энергию в ладони, я, стремительно оттолкнувшись от земли, будто ракета вместе с магическим панцирем полетел назад. За спиной что-то хрустнуло, сверху посыпалась штукатурка, в ушах зазвенела». Чуть затуманенным взглядом я огляделся и увидел, как в двух метрах стоит Иисус и удивленными глазами таращится на меня. При этом одной рукой он держит худосочного мужика за шею и ногой вдавливает голову другого в землю. Панцирь рассеивается, и я запинаюсь, лечу вперед, но в последний момент успеваю выровняться и не упасть. Оборачиваясь назад и вижу, как двое незнакомцев медленно скатываются по стене вниз – Их конечности неестественно выгнуты, тела немного сплюснуты. «Осторожно!» – кричит Иисус, тем самым отвлекая меня от странного зрелища на тех двоих, что с энергетическим оружием несутся сбоку. Катана, способность которую я демонстрировал еще при Екатерине на экзаменах в академию, пришлась как нельзя кстати. В руке мгновенно появилась золотая катана, которой я подрубил ноги приблизившимся ублюдкам. Иисус подкидывает худосочного мужичка в воздух и ударом ноги с разворота ударяет его по туловищу. Бедолага с хрустом и болезненным стоном падает на земь. Быстро оглядываюсь и вижу, что все те, с кем мы дрались, вырублены. Но из подъезда снова доносится шум, и на этот раз кажется, он еще сильнее, чем предыдущий. Но теперь я не теряю времени зря и создаю энергетический калашников – Прошу Иисуса задержать толпу хотя бы немного, дабы закончить создание оружия. По итогу, когда на улицу вываливается новая порция мяса и получает от Иисуса несколько сдерживающих энергетических ударов, я заканчиваю создание Калашникова и выставляю его перед собой. «А ну, стоять!» – кричу запыхавшимся голосом. Иисус рассеивает магию и отступает ко мне. «Мы пятимся!» Ублюдки почему-то не хотят останавливаться, идут на нас. Видимо, не верят, что оружие работает. Делаю несколько предупредительных выстрелов в воздух, и лишь когда светящиеся золотым пули пронзают хмурые тучи, противники останавливаются. Синхронно поднимают кверху руки. Из-за их спин вдруг выходит Евгений, расталкивая толпу, и с гневом на лице смотрит на меня. «Что здесь происходит?» Говорит он, оглядывая валяющиеся возле дома тела. «Привет!» — улыбаюсь. «А я поговорить пришел, все еще не отпуская автомат. Ты телефон не берешь, а дело очень срочное. рить сглатывает Евгений и прикрывает ладонью глаза.